Как я не старалась уговорить Рому, чтобы он остался в круизе и на меня никак не ориентировался. Шубин был непреклонен. Если я возвращаюсь домой, сорвавшись уже из второго порта, в который зашел наш лайнер, значит, он едет со мною. У меня не было оснований для излишних тревог, кроме тех, которые я сама себе придумала. Артур прислал сообщение, что с ним все в порядке. Мама тоже подтвердила, что он связался с нею и сказал, будто причин для беспокойств нет. Но я все равно не могла найти себе место Поэтому, когда объявил Роме, что возвращаюсь домой, он не только не удивился, но сказал, что ждал этого с минуты на минуту. И вот я захожу в квартиру с отчаянно колотящимся сердцем. Вроде и причин для этого нет, а все равно в груди все вибрирует от напряжения так, что даже тошно на душе. «Вроде бы на первый взгляд все неплохо», — нервно сказала я, обернувшись к Роме. Вещи Артура лежали на своих местах, хотя меня Кое-что и царапнуло. Пропало то, что принадлежало Денису, но что он пока не успел забрать. Но я сразу же сказала себе, что, скорее всего, этим как-то распорядился сын. Например, убрал в наш шкаф с глаз долой или что-то в этом духе. Пройдя на кухню, я покачала головой. Артур за собой не прибрался, даже посуду не вымыл. Это было для сына несвойственно. Но, видимо, он воспользовался тем, что пока дома один. «Ну что?» «Я был прав, и наш мальчик все вопросы решил самостоятельно?» Усмехнулся Шубин, следуя за мной по пятам. То, как он отозвался об Артуре, вызвало у меня улыбку. А в вкупе с пониманием, что с сыном всё в порядке, слова Ромы и вовсе вызвали приступ какого-то истерического чувства облегчения. «Всё позади. Нам удалось щелкнуть по носу Дэна и его любовницу. А теперь я на месте и буду рядом со своим ребёнком, а когда пройду через развод и избавлюсь от предателя...» Меня и вовсе ждет новая жизнь. Так я думала, входя в свою спальню. Сразу, как только в ней оказалось, стало ясно, что здесь кто-то орудовал. И представить, что это сделал Артур, было попросту невозможно. Мой сын никогда бы не стал не то что хозяйничать в моей комнате. Он и заходил-то сюда от силы пару раз, когда меня не было дома. «Боже, Рома, тут точно был Чепрасов!» воскликнула я, бросив чемодан на пороге. Собиралась оставить вещи и напоить Шубина кофе. Но все планы на безмятежное рассиживание на кухне пошли по одному известному месту. Метнувшись к шкафу, я начала его осматривать, распахивая дверцы. «Наверное, приехал и забрал оставшиеся вещи?» — предположил Роман. Я помотала головой. «Почему Артур мне об этом не сказал? Здесь что-то не так». Я добралась до шкатулки с драгоценностями. Это были подаренные не только мужем, но и родителями, а также друзьями украшения, которых сейчас... «На месте не оказалось. Значит, муж действительно здесь был. И не только был, но и забрал то, что принадлежало мне». «Наверное, Артик просто был не дома», — неуверенно проговорил Рома, но я, схватив телефон, уже названивала сыну. «Даже если пару часов назад, когда мы приземлились, он и заверял, что с ним все в порядке, явно куда-то торопясь, то сейчас, когда я здесь, пусть расскажет все». Он не отвечает. Нервно забегала я по комнате под пристальным взглядом Шубина. На лице последнего сохранялось безмятежное выражение, что меня стало бесить мгновенно. «Конечно! Это ведь не его сын мог пострадать и сейчас молчать об этом!» «Надя, послушай, ничего не случилось. Пожалуйста, не накручивай себя!» Попросил меня Рома, и я окончательно взбеленилась. По вине его доченьки страдал мой ребёнок, а я не должна была видеть или себя накручивать. Смерив Шубина взглядом, я побежала к выходу из квартиры. Не знала, куда мчаться и что делать, но и сидеть дома, сложа руки, была не в силах. Выйдя в общий коридор, я принялась ждать Рому. Он какое-то время неспешно обувался в прихожей, всем видом показывая, что нет никакой необходимости куда-то ехать, сломя голову. Однако, когда Шубин все же соизволил покинуть квартиру, случилось то, что и подтвердило все мои самые жуткие опасения. Соседская дверь открылась, и тетя Клава тут же погрузила меня в такое чего я бы не пожелала даже смертельному врагу. «Надюша, как там Артурчик-то? Подлатали его в больнице? А преступников нашли? Он сказал, что свидетельницей меня возьмет. Так я готова сказать в судах, что видела, как его бьют. А по телевизору нас покажут? А то от вас ни слуху, ни духу. Я извелась уж вся». Я покачнулась, и Шубин тут же подхватил меня под руку. «Господи, что случилось с моим сыном?» «Почему он ничего мне не сказал?» «Каких преступников? Какой больнице?» Пролепетала я, чувствуя, что голова моя не просто кружится. Я вообще теряю всю ориентацию в пространстве. «Так избил ты его кто? Преступники? Бандиты? Он же у меня тут и умывался, и друг за ним приехал. Здоровый такой, на из деревни, где у нас дача была, похож». Я напрочь не представляла себе, кто такой Толик и какой из друзей Артура на него походил, но первым на ум пришёл, конечно же, Лёва. Его номер я и набрала, когда немного пришла в себя. Отойдя на неверных ногах прочь от тёти Клавы и Шубина, что уже устроил ей допрос, я хваталась за телефон, как за спасательный круг, и молила всех богов, чтобы Лев ответил. Как только в трубке раздался его голос, по которому я поняла, что Лёва растерян, я потребовала ответа. «Где Артур? И что с ним случилось? Мне нужна правда. Я уже вернулась из круиза, и мне всё рассказали. Лёва, не вздумай молчать». Получилось несколько сумбурно и истерично, но иначе я не могла. Лев на все мои требования только сопел в трубку, и конструктива от него дождаться я не могла. Но когда собралась вновь вызвать к Лёве и, возможно, даже чем-то ему пригрозить, по ту сторону послышалась возня, а следом раздался женский голос. «Тётя Надя, это я, Ксюша». «С Артуром уже всё в порядке, но он сейчас в клинике. Приезжайте, я скину адрес и всё расскажу». Я была против, чтобы эти двое молчали, но Арт мне запретил что-либо говорить. Дослушивать её я не стала. Потребовала прислать на телефон СМС с ориентиром куда мне ехать, и через мгновение мы с Шубиным уже мчались к моему несчастному ребёнку. С Артуром уже всё было хорошо. Но следы от того, как жестоко его избил родной отец, будут ещё долго оставаться с сыном, самым красноречивым напоминанием. И это касалось не только физических проявлений. "Мама, со мной всё в полном порядке", заверил меня сын, который занимал палату на двоих, но находился в ней в одиночестве. Ксюша смогла выбить ему лучшие условия, однако я даже представлять себе не хотела, как бы выкручивался Артур, который решил мне ничего не говорить и чем бы платил за своё пребывание. Он уже охрабрился и изображал из себя полностью здорового человека хотя заплывший глаз и последствия сотрясения ещё могли дать о себе знать в будущем. Но с этим мы разберёмся потом. Сейчас нужно было полностью сосредоточиться на том, чтобы обеспечить Артура полным покоем. Поэтому Рома взял на себя решение всех вопросов, которые были связаны с тем, чтобы Денис понёс заслуженное наказание. Со слов Ксении мы знали, что в клинике были полицейские и что Артур подписал свои показания, но вроде как дальше этого пока дело не продвинулось. Я уже созвонился со Славой Одинцовым. Он обещал дать этому ход, причем в самом ближайшем будущем. Сказал, что это дело подсудное, и приравнивать его к бытовому семейному насилию они не станут. Я скептически хмыкнула, но все же кивнула. Странно, что вообще подобное хоть в каких-то случаях можно было обозвать чем-то бытовым. Если бы у нас наказывали за такие вещи, как полагается, глядишь, в следующий раз оно бы и не случилось. «Хорошо», — кивнула я. У меня драгоценности пропали. Возможно, Денис их решил или подарить твоей дочери, или организовать ей на них новое путешествие. Ведь они так хотели отправиться в поездку. Данная мысль пришла мне в голову внезапно. Но произошло это не просто так. Вывод напрашивался сам по себе и был очевидным. Надо у Славика узнать, можно ли это интерпретировать как кражу. Ну, знаешь, вроде как Денис со своего дома унес украшения и может сказать, что они принадлежали ему. Задумчиво проговорил Шубин. «Хотя, чего нам об этом гадать? Пусть разбираются знающие люди». Он какое-то время смотрел на меня, словно ждал ответа. Затем тихо сказал, «Прости, что тебе не поверил сразу и не прислушался. Ты прекрасная мать Надя. Так чувствовать своего ребёнка — это что-то запредельное». Я удивление по этому поводу не разделяла. Для меня было поразительным иное, когда происходило ровно наоборот. «Но кто я такая, чтобы осуждать остальных матерей, которые считали, что можно выпнуть ребёнка за порог, едва ему исполнится 18 лет, ведь он уже взрослый?» «Самое главное, что мы здесь и с Артуром всё почти в порядке», ответила я Роме. Он усмехнулся и заверил. «Для нас самое главное — это. А для Чепрасова припасём другой главный сюрприз». В ответ я неуверенно улыбнулась и вздохнула. «Хотелось бы мне просто покончить с Дэном и забыть об этой истории», Но мало кровью мы уже не отделаемся. Значит, будем воевать.